«Телефонный звонок. Коммутатор. Группу С-9. У телефона штурмфюрер Майнеке. Слушай вас. «Хай, Гитлер, штурмфюрер. Это Гауптман Ранке. «Хай, Гитлер, Мне нужен Гауптушфюрер Горн. «Одну минутку, Гергауптман. Я переключу вас на него. «Ранке!»